Глава вторая. Я проснулась и тут же ощутила, что все мышцы невероятно ноют. Да, в 30 лет в отличие от 20, такие ночи уже не проходят без последствий. В постели, кроме меня, никого не было. Я надеялась, что Дима ушёл, закрыв за собой дверь. Но в тот момент на кухне звякнула кастрюля. Чёрт. Не очень-то охотно я поднялась с кровати, накинула на себя шёлковый халат. Руками пригладила восы и вышла в кухню. Доброе утро. Мужчина тут же очаровательно улыбнулся, отложил в сторону лопаточку и опёрся плечом о стену. Доброе утро. Надеюсь, ты не против, что я решила приготовить завтрак. Я рассмеялась и стыдливо прикрыла лицо ладонью. Это ты должен быть против, что завтрак готовлю не я. Думала, что ты уже ушёл. Как видишь, я пока тут. "Мне без завтрака не уйду." Дима чмокнул меня в макушку и приобнял. В ту же секунду щёлкнула ручка входной двери, и на пороге квартиры появилась Сонька. "А что у тебя дверь не закрыта?" уже тише добавила подруга, указывая на ручку, но глядя при этом на поугового мужчину рядом со мной. "Доброе утро. Я, наверное, умоюсь и оденусь." Дима тактично скрылся за дверью спальни. А я взмолилась, чтобы там он и провалился сквозь землю. Соня уже скидывала тапочки и топала в кухню по скозному коридору. Вид при этом у подруги был как у напуганной совы. А она почему-то держала рот открытым и тыкала пальцем в закрытую дверь спальни, как будто первый раз по угловому жука увидела. Нет, это в моей квартире редкость, конечно, но не настолько. Давай без лишних вопросов, ладно? Мы просто переспали вчера, внезапно. Просто переспали? шёпотом зашипела на меня блондинка. Ира, ты вообще в курсе, кто это? Я выключила нагрев под сковородкой, отложила деревянную лопаточку в сторону и перевела взгляд на подругу. Сердце бешено билось в груди, а я молилась, чтобы это не оказался чей-нибудь муж или отец. Ведь по сути, что я знаю об этом Диме? Только имя. Да, кольца на пальце не было, но он вполне мог оказаться супругом кого-нибудь из соседок. Чёрт, чёрт, чёрт. Ещё Соня как назло копалась в телефоне, приговаривая: "Сейчас, сейчас, сейчас". Наконец блондинка сунула мне экран прямо в нос, тыкая своим маникюрным пальчиком прямо в лицо Диме крупным планом. Он же известный комик. Шоу снимается, его по телевизору показывают. Ей загнула бровь и взяла телефон в руки, чтобы убедиться. Действительно, фотографии мужчины, который сейчас у меня в ванной умывается, на известной сцене с полным залом народу. Даже видео есть. А он женат? тут же спросил я. А откуда мне знать? Читай. Там должно быть написано. Я быстро пролистала биографию мужчины до раздела Личная жизнь, но ничего толком увидеть не успела. Дима вышел из спальни и очазарно улыбнулся нам, совсем как на афише из интернета. "Дамы, прошу прощения, пора бежать по рабочим делам. Было приятно познакомиться". Он пожал руку шокированной Сонке, а меня быстро чмокнул в щёку. "Ир, я позвоню". С этими словами за мужчинай закрылась дверь квартиры. "А вы номерами обменялись?" "Нет". Я пожала плечами и рассмеялась. "Говорю же, «Это был просто секс на одну ночь без обязательств. Забудем, ладно?» Соня чувством так-то никогда не отличалась, так что этим утром тоже не поняла, что ей стоит тактично уйти из моей квартиры. Подруга плюхнулась на стул за обеденным столом в ожидании порции завтрака и сплетен. «Я ничего тебе не расскажу», — категорично ответила на уговоры соседки по квартире. «Да я же не прошу мне описывать ваши постельные сцены». «Как вы вообще познакомились? Как это все вышло?» Случайно пересеклись в баре на первом этаже. Я не знала, кто он. Поболтали, прогулялись, на меня нахлынуло. На него, видимо, тоже. «Вот!» Соня проткнула вилкой панкейк и многозначительно подняла его в воздух. «Я говорила, что мужика тебе надо. Скоро начнешь на первых встречных кидаться. Может, он правда еще позвонит тебе?» «Ага». Я с работы возвращаюсь, а он стоит у моей двери с букетом цветов. Расмеялась я. Сонь, мы даже контактами не обменялись. И я не ищу с ним встреч. Он популярный комик. У него таких, как я, две штуки за вечер. А я? А я вообще-то на пару опаздываю. Соседка была выставлена за порог, а я пошла собираться на работу. Жаль, что никто не даёт отгул после жаркой ночи с известным незнакомцем. Я работала преподавателем в университете и вместе с этим писала статьи для одного французского журнала. Выходило, что я такая из себя мышь, помешанная на искусстве и всем, что с ним связано. И если редакторы журнала оценили мой труд, студентам мировая художественная культура не сдалась 10 раз. Не знаю, почему я вообще ещё упорно ездила на пары и пыталась заложить в пустые головы основы исторических стилей. Наверное, видео в этом своё призвание, как ни странно. В этой низкооплачиваемой работе, с часто сложными детьми, которые отбирали у меня большую часть времени и не оставляла шансов на личную жизнь. Ирина Анатольевна поймал меня после пары коллег. Вы домой не хотите вместе поехать? И я посмотрела на молодого преподавателя журналистики, который нервно сминал крайшек своей клетчатой рубашки. и смотрел на меня через очки в тонкой оправе. Да, от этого харизмы не то что не веет. Он с харизмой даже рядом никогда не лежал. «Кирилл Степанович, вы простите, я на такси сегодня». В очередной раз отказывая мужчине, я ушла на университетскую парковку, чтобы дождаться в свою машину. «И где только эти горячие преподаватели в белых рубашках с крепким торсом?» «Можно хотя бы парочку из женских романов к нам в институт?» С личной жизнью. Когда ты работаешь в университете, действительно бывает сложно. Молодые преподаватели либо женщины, либо скромные худенькие мужчины, которых разве что накормить хочется. А вот в другом ключе совсем не хочется. При этих мыслях в голове непроизвольно возник образ моего вчерашнего знакомого. Как он стянул с себя водолазку. Как двигались его красивые мышцы от каждого движения. Боже. Невольно я запрокинула голову на подушку заднего сиденья такси и прикрыла глаза. Наверное, Соне права. И мне пора найти мужчину. Вы не против, если я стендап-концерт включу? Спросила у водителя. Выведи меня из собственных мыслей. Если это не помешает вашему вождению, включайте. Конечно. просто выступает артист мой любимый мы с женой очень его монологи любим и я прислушиваюсь к голосу доносящемуся из динамиков и рефлекторно нахмурюсь а что за комик дмитрий зовут фамилию я вечно забываю она у него сложная поняла поняла кивнула я как заворожённая глядя на источник звука будто он был виной всем моим проблемам шуток димы я искренне посмеялась его хорошее чувство юмора. Я оценила ещё вчера, а сейчас только убедилась. Таксист был очень рад, что я оценила выступление комика. Предлагал всё-таки найти его фамилию, чтобы я познакомилась с творчеством поближе. Знал бы он, насколько близка я была знакома с его творчеством. Уже вечером дома я ходил из угла в угол, наблюдая за телефоном, который лежал на столе. Нет, а кто мне что сделает? Спросила я в пустоту и плюхнулась на стул, чтобы забить в поисковой строке имя и фамилию Димы. Стоило браузеру выдать ссылки на биографию мужчины, как телефон в руках зазвонил. Я даже вздрогнула и чуть его из рук не выронила. Это что, блин, мгновенная карма? Общество одиноких женщин следит за мной? Да, алло. Девушка, добрый вечер. Доставка на ваше имя. Можете назвать адрес, пожалуйста? «На мое? Вы не ошиблись?» «Ирина?» «Да, да, все верно. Но раз так, везите». Через полчаса я забрала из рук курьера большую охапку цветов и расписала из-за получения. В букет была вложена небольшая записка, которую я тут же извлекла и прочитала. «Много работы, иначе привез бы лично. Обещаю позвонить, как только все разгребу». Я несколько секунд смотрела на кусочек картона с напечатанным текстом и думала, что всё это значит. Надо цветы в воду поставить. Само собой разумеющимся возник вопрос: а откуда у Димы мой номер? Покопавшись в телефоне, я нашла исходящий звонок к неизвестному контакту. В памяти смутно всплыло, что Дима потерял телефон в квартире, и я предложила ему позвонить со своего, находясь уже в состоянии полудрёмы. С этим предположением разобрались. Зачем присылать мне цветы? Наша встреча не походила на начало романтичной истории. Казалось, было очевидно: одна встреча, один секс. Или таким образом мужчина решил держать меня на коротком поводке, чтобы при необходимости иметь возможность вызвать по звонку. Да нет, бред. У него полно молодых и красивых поклонниц, которые рядом, как только он о них подумает. Красивый жест благодарности за проведённую вместе ночь, старомодно, но не исключено. Я была уверена, что после букета и фразы, мы беру, как закончу с работой, мы больше никогда не пересечёмся.